Глава семнадцатая. Падаю. Снова. Пытаюсь уцепиться. Слишком устал. Усталость делает настоящее таким скользким. Обрывки и даже не настоящего прошлого. Не столь уж давнего. Задница отмершая. Упустил этого негодяя на Райана. Госпожа в игре. Там на юге. Рыбой смердит. Спящий, визжащий обманник. Мертвые. Лишь воспоминания, но радостнее, чем нынче вечером. Слишком много здесь боли. Это мое откровение. Скольжение. Глаза закрываются, и ничего не могу поделать с этим. Слишком силен зов. Эти столпы... Можно принять за останки во прах поверженного города. Но нет. Слишком мало их, и слишком беспорядочно расставлены они по равнине. И ни один не рухнул еще, хоть многие жестоко источены клыками голодных ветров. Во вспышках молний, в сиянье или рассвета, либо заката, стелющегося по кромке небес, тончайшие буквы сверкают золотом, На тех столпах. Таково их бессмертие. Наступает тьма, и ветер умирает. Наступает тьма, и тогда Молчание правит сияющим камнем. Глава восемнадцатая Уносит. Громадный водоворот затягивает вглубь. Проталкивает. Значит... Лживо было обещание прекращения боли. Не могу противостоять, все ложь, бесконечная ложь. Буры, изодранные, хрусткие от засохшей крови страницы. Агония. Трудно стоять на якоре в такую бурю. Глава 19 Вот ты где! Куда запропал? Добро пожаловать обратно. Идём, идём. Вот-вот начнётся. Все актёры на местах. Орудия готовы к бою, а заклятия сплетены и готовы к употреблению. Да в таком количестве, что достанет на целый арсенал. Грандиозная будет ночь. Гляди, гляди, помнишь их? Ну, гоблин с одноглазым, ведьмаки. Но вправду ли это они? А то вон ещё двое точно таких же. А, -а вон там, и там, и там? Раз, два, целых три мургина. Нет. Определённо нет. Ты этих двоих яичницу жарить не учи. Они народ дурачат с тех пор, когда прабабка твоей бабки была еще маленькой, вонючей неожиданностью для всех твоих сколько-то там, раз прадедов. Это они зачаровали всю эту часть города. Будь ты тенеземским солдатом, ни за что не отличишь фикции от настоящих людей, пока кто-то из них не всадит в тебя нож. А вон, гляди, ворон с молчуном. Оставили нас многие годы назад. А там старый капитан. Он мертв, в самой Арчи. Нет, тенеземцев ими не запугать. Южане о них просто никогда не слыхали. Что? Верно. Совершенно верно. Их и из наших-то сейчас никто не помнит. Разве что масло с ведьмаком. Но это не важно. Суть в том, что их видно, и вряд ли кто-то сможет сказать, кого из них стоит опасаться, а кто просто миражи. Это, видишь ли, первая проба. Большой эксперимент, прибереженный специально на тот случай, когда Теникрут атакует нас всеми силами. Да, да, не так давно нам здорово досталось. Но тогда он еще не собирался всерьез истреблять нас. То была просто разведка боем, чтобы как следует спланировать этот штурм. Эх, грандиозное будет представление. О нет, более в Диджагоре нигде нет призраков. Магаба бы не потерпел. Он не считает их оружием, он представления не имеет, как на самом деле действует отряд, зациклился на своих понятиях о рыцарственности и видит войну просто большой смертельной забавой по твердым правилам чести. Вот и будет биться в защиту своих правил с каким-нибудь тенеземским богатырем, только если тени круто заботится прислать его. «О, гляди, вот этот интересный! Видишь того безобразного? Это же Бодав!» Вот кто в заправду подлее дьявола. И хромой. Вот это да. Восхитительно. Если под личиной тени круто скрывается кто-то попадавшийся отряду и раньше, то он, спровоцированный этими миражами, себя выдаст. Нет, конечно же, хозяева теней не станут рисковать целым королевством, решая его судьбу в поединке между двумя людьми. Их ставленник может и проиграть. Да, Магаба в отношении некоторых вещей наивен. К тому же, как генерал, он надменен, жесток и бесчувственен. у, -у слышишь трубы? Идем-ка на бастион, посмотрим поближе». «Нет, они обычные ребята. Ну, можно сказать, что будь они особенными, так первое дело не были бы сейчас в этой армии. Однако это не совсем так. Мало у кого из этих парней был выбор. Их заставил завербоваться единственно страх перед хозяевами теней». «Конечно, кто спорит?» Они от этого не менее опасны для врага. И камень, рухнувший, черт побери, с небес, может пристукнуть. Да, нынче определенно заваривается большое дело. Теникрут бросит на нас всех своих до единого. Может, и тени с вершины явятся им на подмогу. Летучие мыши. Ха -ха, и вороны. Кто ж за кем охотится? Пригнись! Едва не достала тебя. Они повсюду. Никогда их еще не бывало так много. Что там за хай? А, пустяки. Бодья орет на одного из Мургинов, чтоб не высовывался. Ему, мол, лень трупы туда-сюда по лестнице таскать. Вот начался заградительный обстрел. тениземцам здорово досталось от 3-й и 4-й Первого легиона. Хорошие полки. Они им покажут, что такое бой. Глава 20 Ух ты, славно дождик с градом, верно? И где они только набрали такую уйму стрелы дротиков? Если нам дадут передышку перед штурмом, джайкури выйдут собирать стрелы с дротиками, пока тенеземцы не положат конец их занятию. Нет, магабы джайкури не любят, как и таглиосцев с черным отрядом. Больше всего им хочется, чтобы мы все убрались во своясье. Только вот есть у них пакостные предчувствия насчет того, что будет, если тенекрут снова возьмет город». Посему они нам как бы помогают, но толку от них маловато. Пока что. Полагают, ежели малость помогут, бы не так яро будет гнать их из города, когда ему снова ударят в голову. Небо говоришь? Черно говоришь, словно сердце жреца? О да, верно. Ночка благоприятствует. Раньше они всегда пользовались выгодами от полной луны. Тут-то и начнется самая дьявольщина. Хозяева теней собираются спустить на нас своих любимых зверушек. Или просто хотят нагнать на всех ужас перед возможным появлением теней. Видишь, как забегали? Сегодня Джей Кури знают, за что драться. Если они окажутся втянутыми в настоящий бой, он может выйти жестче, чем ожидают Магаба или Тени Крут. Ух, что это? Взгляни, что за чертовщина? Вон те багровые отцветы над холмами. Идут. Идут за своей пайкой места черного отряда. По-твоему, нет? «Может, ты и прав. Может, это за тем, чтобы связать отряд, пока крут займется тем, что помягче?» «Взгляни-ка вниз. Сколько их?» «Словно муравьи. И обстрел прекратился». «Верно. Теперь орудия меняют позиции, чтобы поддержать атаку на главном направлении. Смотри за отцветами. Ярче делаются. Хотя нет. Теперь удаляются. И не похоже, чтобы кто-либо еще заметил их. Странно, странно. О, снова!» Наверное, это сигнал для тениземских офицеров. Шум сразу стал заметно громче. Это-то мне и не нравится. Теперь они всем скопом двинулись на штурм. О! Глянь-ка, и до нас дело дошло. Что? Ну да, свет. Не видишь там, за зубцами? Да, вижу. Опять твоя правда. Этот не такой. Этот словно холодный свет полной луны, слегка подернутый голубоватой дымкой. Ага. И туман наблюдается как бывает осенью. Ну вот, теперь он так ярок, что можно разглядеть, что творится на дальней стене. Да, бой. Значит, они уже закрепились там, и резервов, чтобы подослать туда у Магабы, нет. Пожалуй, пришла пора свернуться калачиком, дружище, и поцеловать на прощание собственную задницу. Глава 21. первая Проклятье! Я только сейчас понял, что, начиная эти записки, позабыл об известной фразе, которой Варчун всегда начинал новый том. Итак, вот она: В те дни отряд служил про Брендраху Драху Таглиосскому, княжествовавшему над землями, что были обширнее многих империй, а занят был защитой и обороной недавно взятого в бою града Деджагора. Надеюсь, князю и его преподобной сестрице Родиши хотя бы икнется, как следует. Глава двадцать вторая. Стрелы посыпались на нас дождем. Все защищавшие наш участок сбились с ног, дабы вернуть южанам хоть часть. Иллюзорные двойники тоже усердно создавали видимость деятельности. Забавно, как они среди всего этого остаются невредимыми. «Одноглазый гоблин!» завопил я. «Где вы там, дятлы пустоголовые? Что там творится?» В этот момент сквозь Мургена в дюжине ярдов от меня пролетела хлипкая стрела. «Что за свет такой?» Чем бы он ни был, у меня возникло ощущение, что дела наши много хуже, чем кажутся. Любимые мои ведуны не отвечали. «Рыжий, подбрось-ка туда огоньку. Посмотрим, кто там в темноте шастает, пока мои уже не столь любимые ведуны не обеспечат освещение». Вадя, Куда гоблина с одноглазым унесло?» Десять минут назад возле меня отчаянно бронились целых три пары. Теперь все они куда-то подевались, а тенеземцы внизу сидели тише мыши. Рыжий заорал, завял офтуса с клетусом. Одна из их машин ухнула, и огненный шар, описывая дугу, полетел за стену с единственной целью — высветить, чем там во тьме занят противник. «Я видел, они спускались по лестнице!» — прогудел ваше сиятельство. — За каким? — Не время разгуливать взад-вперед. А, -а, а Пошли потолковать с пирми и кое с кем из кавалерийской бригады! — Я только головой покачал. — Удавлю мерзавцев! Прямо посреди боя! Благодаря огненному шару выяснилось, что тенеземцы отступили от стены. Значит, стрелять — только даром тратить снаряды. Южане наладили машины для забрасывания на стены связок крючьев. При 80 футовой высоте до опытных солдатах наверху — глупо. Однако, коли желают, возражать не станем. Я был твердо уверен. Сколько б веревок они не забросили, мы обрежем или отцепим все. Гоблин! Черт бы его побрал! Желаю знать, что это там за свет! Тениземцы не стали подниматься на стену. Они двинулись на штурм по земляным насыпям. Неудивительно. Они ведь сооружали их с самого начала. Обычная осадная работа и, кстати, довод за то, чтобы твой шибкоумный, шагающий в ногу со временем князь, выстроил себе крепость на скале, мысу либо острове. Естественно, последнюю дюжину футов осаждающий перейдет по мосткам, которые в случае угрозы контратаки сможет оттащить назад. Огненный шар врезался в землю в четырехстах футах от стены и продолжал гореть, освещая округу, пока южане не забросали его песком, заготовленным для тушения наших зажигательных снарядов. «Одноглазый!» «Где же он?» «Клетос, продолжай в том же духе. Кто у нас за гонца? Нога?» «Ступай, отыщи гоблина с одноглазом! «Нет, стой! Вот один из этих маломерков безмозглых!» «Звали, ваша милость!» — осведомился одноглазый. «Ты что, пьян?» «Готов, наконец, браться за дело?» Свечение по ту сторону, сделавшееся еще более зловещим, он заметил без моей подсказки. «Что это такое?» Одноглазый поднял руку. «Терпение, чертоголовый!» Туман, дымка, пыль сгустился и двигался по направлению к городу. Свет стал ярче. Ничего особенно вдохновляющего не произошло. «Говори, старина, не время рассусоливать!» «Это дымка, Мурген. Никакой не туман. И она не скрывает свет. Свет исходит от нее». «Чушь собачья в их лагере». «Это нечто другое, Мурген. Здесь работают две вещи одновременно». «Три недоумок», — заявил подошедший во всей красе гоблин, от явственно попахивало пивком. «Как видно, на тайной пивоварне дела шли замечательно». С кавалеристами все устроилось благополучно, и они с Одноглазым могли порой устраивать себе увольнение, пока все остальные в черном отряде обороняют Деджагор. Бог им в помощь, если Магаба узнает, что они делают с отложенным для лошадей зерном. Пальцем не шевельну ради их спасения. «Что?» — гавкнул Одноглазый. «Мурген, этот тип — сплошная ходячая провокация». «Гляди сам, пустая голова!» — возразил Гоблин. «Уже начинается!» Одноглазый замер и испуганно ахнул. Я, будучи невеждой в черной магии, уловил суть происходящего не столь быстро. В клубах сияющей пыли змеились тончайшие тени, и между ними сновало взад-вперед нечто наподобие ткацкого челнока либо паука. Паутина или же сеть — что-то такое возникало в сверкающей пыли. Недаром его зовут Теникрутом. Мерцающее облако разрасталось, делаясь ярче. Вать, пакость!» — пробормотал гоблин. «Что будем делать?» «Именно это я уже пять минут пытаюсь из вас, клоунов, вытянуть!» — рявкнул я. «Ну, может, сюда обратите внимание, если там ничего сделать не можете!» — заорал Бадья. «Мурген, эти дурни забросили слишком много веревок, мы не справляемся!» а черт!» Еще одна волна крючьев, просвистев в воздухе, накрыла стену. На мгновение веревки натянулись. Определенно, какой-то идиот пытался взобраться наверх. Ребята усердно работали ножами, мечами и топорами. Двойники торчали вокруг с самым угрожающим видом. Кто-то из наших проворчал, что, имея он хоть капли ума, наточил бы ножи загодя. «Меньше бы по бабам шлялся, на все бы время нашлось», — напомнил Рыжий. Я принялся рубить веревки, однако не забывал оглядываться, присматривая за свечением и паутиной, сплетавшейся внутри него. Гоблин взвыл. Его чиркнуло посланный из-за стены стрелой. Рана на щеке была самой пустячной. Стрелы достигали нас уже на излете. Гоблин зол был от того, что судьба осмелилась показать ему спину. Он заплясал на месте. Могущественные заклятия, исторгаемые его устами, словно бы окрасились в нежные радужные тона. Он воздевал руки, на губах его выступила пена. Он визжал, прыгал, хлопал в ладоши, и двойники его проделывали то же самое. Балаган вышел грандиозный. От гоблиновых заклинаний все веревки на три сотни ярдов вокруг вспыхнули ярким пламенем. Там, где взаимоотношения с противником начинали вызывать тревогу, это пришлось кстати. Но изо всех остальных отнюдь не исторгло восторженных возгласов. Временные оборонительные сооружения начали разваливаться. Наши машины тоже. у -то включали в себя множество веревок. Некоторые из ребят были веревками подпоясаны, а некоторые обуты в веревочные сандалии. Конопля вообще штука распространенная. Кое-какие придурки, вроде Одноглазого, даже курят ее». Кстати, он не уделил происходящему никакого внимания, разве что сладко улыбнулся по поводу побочных эффектов гоблиновой недогадливости. Одноглазый, не отрываясь, глядел на свечение, поднимавшееся над неприятельским лагерем, а затем начал что-то бормотать. «Давай, давай, дурная твоя голова!» — рыкнул я на него. «Ведь не первую сотню лет занимаешься этой ерундой! Что мы имеем?» Впрочем, не было нужды и спрашивать. Паутину теней, соткавшуюся в облаке светящейся пыли, не разглядел бы теперь только слепой. «Может, уже пора отправляться под землю», — предположил Одноглазый. «Одно могу сказать точно. Мы с Недомерком ничего не станем предпринимать против этой гадости. Длиннотень здорово попотел, чтобы приготовить ее, и обстановочка тут в скорости станет очень нездоровой». С этим Гоблин был вполне согласен. «Если завалим входы и зажжем белые светильни, то продержимся до рассвета». «Значит, это какая-то магия теней?» «Похоже, что так», — отвечал Гоблин. «Только не проси рассмотреть поближе. Неохота мне привлекать внимание. «Боже, тебя упаси рисковать!» «Может хоть один из вас предложить нечто более практичное?» «Более практичное?» — брызжа слюной, заорал одноглазый. «У нас тут, видишь ли, бой!» «Можно уйти в отставку!» — предложил Гоблин. Или сдаться, или предложить им поменяться местами, или принести какому-нибудь из кровожадных башков и шака с лошаком человеческую жертву – это к в полпинты, не больше. Знаешь, Мурген, чего мне вправду не хватает с тех пор, как нет кастоправа? Ты все равно скажешь, хочу я слушать или нет. Ты чертовски прямолинеен, мне не хватает его чувства юмора. Погоди-ка, его чувство юмора? «Шутишь? Какое там чувство юмора? Он... Он знал, что никто из нас не оставит этот мир живьем, Мурген. И никогда не воспринимал себя слишком всерьез. Ты точно говоришь о нашем старике? Костоправ, отрядный летописец и главный костоправ в свободное время. Он, по-твоему, был что, кем-то вроде Шута?» Пока мы так грызлись, весь остальной мир спешно устраивал свои дела. То бишь, наше положение ухудшалось с каждой минутой. Присущая человеку слабость — продолжать спор, хоть гори все вокруг огнем, стара, как само время. «Но вы тут можете пререкаться сколько угодно в свое удовольствие», — вмешался Одноглазый. «А я намерен пригласить ребят спуститься вниз, малость поправиться пивком да сгонять пару конов в тонк». С этими словами он указал скрюченным черным пальцем вниз. Мерцающая пыль с безжалостной паутиной внутри начала выгибаться, накрывая город. Она разрослась настолько, что вполне могла накрыть всех нас. Воцарилась мертвая тишина. Все люди в городе и вне его с ужасом смотрели на паутину теней, а теникрут, несомненно, был полностью поглощен своим смертоносным творением. Нажим тенеземцев ослаб. Видно, решили отстояться в сторонке, пока хозяин облегчает им работу. Глава 23 Очень скоро темная паутина накроет весь Деджагор. «Одноглазый! Гоблин! Новых идей нет!» «Может, богам помолимся?» — предложил Гоблин. «Раз уж ты не позволяешь залечь по берлогам!» «А можно поглядеть, не переменил ли Магаба мнение и не позволит ли нам поиграть с его машинами?» — протянул Одноглазый. От таглиосских расчетов проку действительно было мало. «Может, удастся отвлечь не круто». «Вы, налагая чары на входы в подземелье, о тенях не забыли?» «Я знал, что не забыли. О тенях мы всегда помнили в первую очередь. Однако следовало убедиться еще раз. За гоблином с одноглазым глаз до да глаз нужен». Начали возвращаться небольшие отряды, предпринявшие долгие и опасные путешествия сквозь ночь в поисках уцелевших веревок. «Да уж как смогли». «Ты уже созрел спускаться вниз и начинать голодать?» За дурными знамениями следуют плохие приметы. Если гоблин с одноглазым даже не тратит времени на свары, положение и вправду хуже некуда. Внезапно по всему городу и на равнине поднялся ропот. Над лагерем тенеземцев поплыл, медленно вращаясь, сияющий световой кристалл с темным ядром. Из его ядра в гигантскую паутину заструилась пульсируя чернота. Словом, когда розоватые отцветы снова показались над холмами, в ту сторону никто не глядел. И не замечал их, пока они не сделались столь яркими, что во много раз опередили свечение некрутовой пыли. А полыхали они позади двух странных всадников, чьи гигантские тени ложились на самую ночь. Над ними кружили вороны. Две, самые крупные, восседали на плечах всадника, что повыше. На какое-то время все затаили дыхание. Даже у Тинекрута могу спорить, дух перехватило. Он наверняка не более моего понимал, что происходит. Багряные сполохи померкли. К Деджагору, распрямляясь и вытягиваясь, словно змеиный язык, устремилась щупальце из розового света. Когда один его конец приблизился к нам, другой оторвался от сполохов. Тогда щупальце с неподвластной взгляду быстротой рванулось вперед и со скрежетом врезалась в светящийся кристалл Тинекрута. Дальний край волшебного сооружения ослепительно вспыхнул, словно бы в воздух подбросили разом множество бочонков с горящей нефтью. И тут же темная паутина, распростертая над нашими головами, начала съеживаться, устремляясь назад к останкам светового кристалла. Гнев хозяина теней сотряс воздух. «Гоблин! Одноглазый! Скажите-ка, ребята, что это за дьявольщина?» У гоблина словно язык отнялся. «Представления не имею, щенок», — промычал Одноглазый. «Ни малейшего. Одно могу сказать. Мы с подветренной стороны от некоего хозяина теней, и он, вероятно, обвинит во всех своих бедах нас с тобой». Дрожь, более психологическая, нежели физическая, сотрясла ночь. «Я в магии почти не разбираюсь, разве что эффект способен воспринять, и то почувствовал». Одноглазый был прав. Багряны из полохи исчезли. Странных всадников и след простыл. Кто они? Как им удалось? Впрочем, вопрошать возможности не было. Из лагеря тенеземцев вырвалась толпа смуглых карликов с факелами. И зрелище это не сулило ничего хорошего. Ни мне, ни кому-либо другому из наших. «Бедняга тенекрут», — проговорил я. «Можно ему посочувствовать». О! Единственным случившимся поблизости и услыхавшим меня оказался ваше сиятельство. Но неужели ты не возненавидел бы безмозглого кретина, варварски изничтожившего лучшие произведения рук твоих? Ваше сиятельство не понял шутки. Покачав головой, он схватил дротик и метнул его в маленького человечка с факелом. И промахнулся. Там, где тенеземцам удалось закрепиться на стене и примыкающих насыпях, Постепенно поднялся страшный шум. Видать, уизвленный хозяин теней велел своим снова браться за дело. И уж на этот раз без дураков. «Эй, Буббадо! крикнул я одному из солдат. «Кто ставил на нынешнюю ночь?» «Вот вам черный отряд. У нас, понимаете ли, спор, в какую именно ночь Деджагор падет. Победитель умрет со счастливой улыбкой на мерзкой харе». Глава 24. четвертая Гоблин с одноглазым, настоящие, предпочли держаться поближе ко мне. Это я проверял ежеминутно. Все внимание их было приковано к холмам, а не к суете в городе. Над холмами витали странные огни. Южане, посланные ранее, потеряв половину своих, галопом мчались обратно. Да так резво, словно за ними гнались дьяволы, более ужасные, чем даже их собственный повелитель. Они осмелились проделать путь свой лишь потому, что грозотень с маниакальным упорством выровняла равнину, а из города на нее падал свет. «Пожары? Пока что всего несколько, однако...» «Отошли от стены!» — сказал ваше сиятельство. Высунувшись из-за мантелета, я взглянул вниз. Никто не соблазнился возможностью снять меня. Может, приняли за очередного призрака. Конечно же, тенеземцы уходили, оставляя нам все свои распрекрасные крючья без веревок. Приберегите, может пригодятся когда. Но, пожалуй, можно отложить мечи в сторонку и перекинуться в тонг, – заявил одноглазый. Ты уже второй раз лезешь с этой глупостью, – заметил я. Какой кретин сядет с тобой играть? Таких уже в живых-то не осталось. Одноглазый в карты мухлюет и неудачно. Ловят его всякий раз. И играть с ним никто не станет. «Слушай, Мургин, я исправился!» «Правда, никогда более не стану позорить свой дар ради...» Пустое. Сколько раз он в этом клялся и божился. Первое, о чем мы предупреждали всякого новобранца после приведения к присяге, не садиться за карты с одноглазым. Отряд тенеземцев, отступивших с моего участка стены, направился к холмам. Каждый нес факел. Похоже, что вел их сам хозяин теней. «Клетус, Лонгенус!» «Починили хоть что-нибудь? Можете дать залп по той толпе?» Братья сбивались с ног, ремонтируя машины. Две были уже налажены, натянуты и заряжены. Залп, конечно, громко сказано. «Зачем?» — поинтересовался Одноглазый. «На всякий случай. Может, повезет. Все равно тени Крут уже не станет злее, чем сейчас. Он уже, небось, зарекся оставлять кого-либо из нас в живых». Баллисты ухнули. Выпущенные ими бревна не попали в тени круто. Тот отозвался чем-то наподобие наспех созданного заряда волжбы, скрутившего несколько кубических ярдов стены далеко в стороне от моих ребят. Шум на другом конце города становился все громче. Похоже, даже приблизился к нам. «Да «Они в городе!» — сказал ваше сиятельство. «Целая уйма!» — согласился Бадья. «Видно, придется почистить улицы». Вот такое позитивное мышление я люблю. Однако Магаба предпочитает заниматься чистками сам, в компании наров и таглеосцев. Нам же лучше. Пусть и жрет все, что сможет проглотить. Мне здорово хотелось вздремнуть. Этот длинный день никак не мог кончиться. ох Ничего. Скоро мне обеспечат сон. Вечный. Через некоторое время я получил известие, что на улицах появились небольшие отряды южан, истребляющие всех подряд. «Господин!» «Дрёма! Что стряслось?» «Дрёма!» — таглиосский шадарит, принявший присягу чуть раньше, чем я решился взяться за перо. «Когда на него не взгляни, он словно бы вот-вот заснёт. И выглядит, словно четырнадцатилетний. Симпатичный парнишка». Красивые мальчики, развлечения, дозволенные для мужчин всех трех крупнейших религиозных групп Таглиоса. И душилы посылали самых красивых из своих сыновей заманивать жертвы, чтобы затем расправляться с ними. Сколько земель, столько обычаев. И с ними, хочешь не хочешь, приходится считаться. Впрочем, Дрема предпочитал придерживаться наших установлений. «Господин», — доложил он, — «нары и не думают мешать южанам двигаться сюда». «Вообще их не трогают. С той минуты, как те прорвались за стену, пока те не приблизились к их казармам». «Они это нарочно?» — поинтересовался Бадья. «Что за дурацкий вопрос?» — буркнул кто-то. «Не ж ты!» — зарычал Одноглазый. «Ну все! Лопнуло мое терпение!» «Заткнись, Одноглазый!» Трудно было осознать случившееся. Однако Магаба был вполне способен направить противника на нас дабы разрешить вопросы внутриотрядного первенства. Ему хватит совести вообразить это блистательным решением нескольких задач сразу. Чем вопить, давай лучше поразмыслим. Пока прочие пыхтели над столь тяжелой работой, как размышления, я расспросил Дрему поподробнее. К несчастью, кроме приблизительных направлений, коими южане пробивались вглубь города, он почти ничего не смог сообщить. Пенять на тенеземцев не стоило. Все солдаты с начала времен с радостью пользуются возможностью ударить в точку наименьшего сопротивления. Может быть, мы сумеем воспользоваться этим и завлечь часть их в ловушку. Я даже разглядел забавную сторону нашего положения. Могу спорить. Ворчун предсказал бы это за месяц вперед. С его-то паранойей насчет якобы друзей и союзников. Неподалеку согласно каркнула ворона. Я должен был учесть такой поворот. Должен. «Далекое не значит невозможное. Нужно было составить план действий и на подобный случай». Одноглазый сделался серьезнее, чем когда-либо. «Ты понимаешь, что это значит, если Дрема прав?» «Отряд воюет сам с собою». Недомерок отмахнулся, словно то был всего лишь очередной докучный москит правды жизни. «Скажем, Магаба обеспечил им золотой мост, и их руками хочет избавиться от нас». «Однако, чтобы добраться сюда, им надо еще пройти сквозь паломников». «Что это значит?» — я сообразил почти сразу. «Вот мерзавец. Он намерен вынудить их бить тенеземцев ради самозащиты, то есть воспользоваться ими, чтобы уничтожить своих врагов». «Может, этот змей куда хитрее, чем мы считали?» — пробурчал Бадья. «Здорово он изменился после Джизле». «Так нельзя!» Пробормотал я, хотя на нашей стороне и прибавлялось бойцов, хотят они того или нет. Помимо нескольких стычек с заблудившимися во время последних рейдов врагами, самое худшее, что случилось с Нюэньбао, это то, что путь паломничества завел их прямиком в самую гущу чужой войны. они изо всех сил старались сохранять нейтралитет. У круто в городе непременно имеются соглядатые. Значит, он должен знать, что Нюэньбао не желают ни с кем враждовать. «Как думаешь, что они будут делать?» — спросил Гоблин. «В смысле, Нюэньбао?» Голос его звучал как-то странно. Сколько ж пива он выхлебал. «Откуда мне знать? Смотря как они оценивают положение, если решать, что Магаба нарочно втравил их в драку, принадлежать к отряду станет вредным для здоровья. Магаба мог замыслить такое, чтобы выставить нас меж двух огней. Пойду-ка я разыщу их глашатая и дам ему знать, что происходит». Бодья, собери патруль с 20 человек и отправляйся посмотреть на этих южан. Проверь мне, ошибся ли дрема. Одноглазый, ты тоже пойдешь. Прикроешь, если что. Ваше сиятельство, остаешься за старшего. Придется круто, пошлешь за мной дрему. Никто не стал спорить. Когда приходится туго, все становятся сговорчивей. Я спустился со стены на улицу. Глава 25. Я обставил свое появление так, как того желали бы Нюэньбао. Мальчишка еще понял, что уважать обычаи и пожелания других, безотносительно к видимому соотношению сил, куда как выгоднее. Это не значит, что надо позволять садиться себе на шею. К себе тоже нужно требовать уважения. Переулки Деджагора тесны и зловонны, что вообще характерно для укрепленных городов. Я вышел на перекресток, где мог бы быть замечен часовыми Нюэньбао. Они народ осторожный. Все время на чеку. «Я хочу видеть глашаты», — объявил я. «Дурное близится к нему. Я хочу, чтобы он знал известное мне». Я не видел никого. И никого не слышал. Ты ничего другого не ожидал. Всякий, вломившийся на мою территорию, также ничего не увидит и не услышит, хотя смерть будет совсем рядом. Только бой шумел в нескольких кварталах от меня. Я ждал. Внезапно, в тот миг, когда внимание моё рассеялось, передо мною бесшумно возник сын кэдама, коренастый, полный, невысокий человек неопределённого возраста. Необычайно длинный меч его висел в ножнах за спиной. Он жёстко взглянул на меня. Я ответил тем же, что не стоило мне никаких усилий. Он мотнул головой, призывая следовать за ним. Пройти пришлось не больше восьми десятков ярдов. Он указал мне дверь. «Хоть бы улыбнулся, что ли?» — сказал я. Никак не мог удержаться. Ни разу я не видел его улыбающимся. Я толкнул дверь и вошел. За дверью, футах вдвух, обнаружились занавеси. Слабый свет пробивался сквозь щель между ними. Я сообразил, что войти должен один, поэтому аккуратно притворил дверь, прежде чем раздвигать занавеси. Не стоит позволять свету вырываться наружу. Жилище оказалось не лучше, чем можно ждать от такого города. Глашата сидел на циновке, расстеленной на грязном полу возле единственного горящего светильника. Кроме него в комнате обнаружилось еще дюжина человек, всех возрастов и обоих полов. Четверо маленьких ребятишек, шестеро взрослых, судя по возрасту их родителей, и пожилая женщина, годящаяся детям в бабушке, посмотревшая на меня так, словно уже застолбила мне койку в аду, хоть никогда прежде меня не видела. Никого подходящего ей в мужья не наблюдалось. Вероятно, ее супруг нес вахту снаружи. Была там и женщина в возрасте кэдама, некогда, пожалуй, красавица, но в безжалостное время оставила от нее лишь хрупкие косточки, обтянутые кожей. Вещей в комнате почти что не было, разве что несколько ветхих одеял, пара глиняных мисок да горшок, в котором, наверное, готовили пищу. Да еще мечи, столь же длинные и отлично сработанные, как и тот, что принадлежал сыну Глашате. В темноте, за пределами света светильника, кто-то застонал, словно бы в горячечном бреду. «Садись», — пригласил к идам. При неярком освещении старик выглядел еще более хилым, чем в тот раз, на стене. Я сел и, хоть не имел такой привычки и столь гибких суставов, скрестил ноги. «Я ждал. Ждал, когда настанет время. Я ждал». Когда настанет время, Кадам сам предложит мне говорить. Я старался сосредоточиться на старике, не обращать внимания на устремленные со всех сторон взгляды и на запах множества тесно живущих людей. Женщина принесла чай. Уж не знаю, как она его приготовила. Огня нигде видно не было. Хотя в тот момент я был так потрясен, что не обратил на это внимания. Она была прекрасна. Невероятно прекрасна, даже среди всей этой грязи. Одетые в немыслимое тряпье. Поднеся чашку к губам, я пригубил кипяток, чтобы, ожегшись, заставить мысли вернуться к делу. Мне было нестерпимо жаль ее. Вот кому придется действительно плохо, если южане возьмут город. По губам к дама скользнула еле уловимая улыбка. На лице пожилой женщины тоже отразилось удовольствие, и тут я заметил, как они похожи. Первоначальная моя реакция вовсе их не удивила. «Наверное, ее появление из тени было своего рода испытанием для меня». «Она воистину прекрасна», — едва слышно сказал старик. Затем добавил громче. «Ты мудр, несмотря на свои годы, солдат тьмы». «Что еще за солдат тьмы? Всякий раз он, обращаясь ко мне, награждает меня новым именем». Я склонил голову в формальном поклоне. «Благодарю тебя, глашатай. Я надеялся, что он поймет, не по моим способностям, все тонкости этикета Нюэньбао. Я чувствую в тебе великую тревогу, сдерживаемую лишь воли твоей. Он спокойно прихлебывал чай, однако взгляд его ясно говорил, что спешка будет извинительна, если я полагаю ее необходимой. «Великое зло крадется в ночи, глашатый», — заговорил я. Нежданные чудища освободились от привязи. «Я предположил такое, когда благодаря любезности твоей смог подняться на твой участок стены. Теперь новый зверь на свободе, тот, какого я не ожидал увидеть. Только сейчас я сообразил, что мы говорим о разных вещах. Я не знаю, как совладать с этим зверем. Я изо всех сил старался говорить по-таглиотски правильно. Взгляд его сделался озадаченным. «Я не понимаю тебя». Я огляделся. Неужели все эти люди живут так все время? У нас куда просторнее. Конечно, мы в состоянии расчистить себе пространство мечом. Ты знаешь о черном отряде? Знаком ли ты с недавними событиями в его жизни? И, не дожидаясь ответа, обрисовал наши недавнее прошлое. Кыдам оказался одним из редчайшей породы людей, что слушают каждой унции своего существа. Когда я закончил, старик сказал... Возможно, время сделало вас тенью, солдат тьмы. Вышли столь долго и зашли так далеко, что совершенно сбились со своего пути. И последователи князя-воителя Магабы ничуть не ближе к истинному направлению. Никогда не умел как следует скрывать свои мысли. Кыдам и его женщина снова заметили мое замешательство. Но я не один из вас, знаменосец. Моё знание также блуждает вдали от истины. Быть может, в наши дни вовсе нет настоящей истины, так как нет никого, кто знал бы её. Я не имел ни малейшего представления, что за чертовщину он несёт. Дорога твоя была долгой и длинной, знаменосец, и всё же ты ещё можешь вернуться домой». Лицо его потемнело хоть и желал бы не возвращаться. «Где твое знамя, знаменосец?» «Не знаю. Оно исчезло в Великой Битве, там, на равнине. Решив поднять войска, я начал облачаться в доспех моего капитана, пытаясь создать видимость, что он жив, и воткнул древко в землю, но...» Старик поднял руку. «Я думаю, в эту ночь оно может быть весьма близко». Терпеть не могу тумана, которые так любят напускать старики и ведуны. По-моему, они так делают лишь за тем, чтобы почувствовать собственную власть. К черту пропавшие с нами! сейчас не время. Вождь Наров, — сказал я, — желает быть капитаном черного отряда. Он не любит обычаи тех из нас, кто с севера. Здесь я сделал паузу, но старик заткнулся прочно. Он ждал. «Магаба, — продолжал я, — безупречен как воин. Однако, как командиру, ему многого не достает. Тут Кыдам показал, что, ожидая от такого почтенного старца полной непроницаемости и бесконечного терпения, можно и обмануться. «Ты пришел предупредить, что он замыслил обойтись меньшими затратами, предоставив южанам выполнять работу за него, знаменосец?» «А?» Один из моих внуков подслушал, как Магаба обсуждал планы на эту ночь со своими лейтенантами Ачибой, Зиндабом, Ранджал-Перинди и Чал-Кханда-Кханом. извини господин. То, что честь твоя призвала тебя сообщить мне, невзирая на то, что это просто скрытые подозрения, много хуже, чем ты полагаешь. Преодолев решительные протесты своих лейтенантов, «Магаба осуществляет нынче ночью план, позволяющий южанам, сумевшим подняться на стену и не застрявшим там, свободно углубиться в город. Таглиотские легионеры отобьют у них охоту атаковать в любом направлении, кроме вашего, через наш квартал. Ты хочешь сказать, что тебе уже известно? Есть свидетель?» Тайдей. Названный поднялся то был непривлекательный с виду, тощий малорослый юноша, державший на руках младенца. «Он плохо говорит по-таглиосски», сказал Кыдам. «Но понимает все. Он слышал, и как созревал их план, и возражения тех, кто считал замысел бесчестным. Он присутствовал при переговорах Магабы с человеком, наверное, являющимся орудием хозяев теней». «Вот даже как! Значит, у Магабы с Тенекрутом существует молчаливый уговор о нападении, пока я и мои люди не будут уничтожены!» «В самом деле, Глашатый, измена это жестоко. Кыдам кивнул. «Более того, каменный солдат, Ранжал Перинди и Гханда Гхан, оба доверенные про Брендраха Драха, говорят лица князя, Они заверили Магабу, что едва осада будет снята, а ваша банда уничтожена. Князь лично провозгласит его капитаном вашего отряда. За это Магаба оставит путь вашего прежнего капитана, дабы сделаться наибольшим воеводой Таглиоса. Тогда он будет обладать всей полнотой власти, необходимой для прекращения войны со страной Теней. «Уши мои неплохо потрудились», — почти улыбнулся Тайдей. Брат Магаба также неплохо потрудился на ниве предательства. Понятно, от чего Ачиба с Зиндабом возражали. Предательство такого масштаба за пределами всякого понимания. Магаба и в самом деле изменился в худшую сторону со времён Джизле. Что он имеет против вашего народа, спросил я. Ничего. Он должен быть равнодушен к нам. Мы никогда не играли никакой роли в таглиотских взаимоотношениях, но, с другой стороны, в нас ему нет никакой надобности. Если южане нападут на вас после битвы с его силами, то уничтожат в нашем лице большое количество его врагов и нежеланных поглотителей ресурсов». «Когда-то я восхищался этим человеком, Глашатой. «Люди меняются, знаменосец. Этот — более многих других». Он актер, и одна подлая цель правит игру его. Как? Цель — это сам Магаба. Он сам — средоточие и первопричина всех его поступков. На алтарь самого себя Магаба принесет в жертву лучшего друга. Хотя даже бог, наверное, не сможет убедить этого друга в том, что такое возможно. Магаба переменился, как может перемениться самый прекрасный гранат, когда плесень проникнет под кожуру его. Но ну вот, опять заговорил стариковскими иносказаниями. «Знаменосец, хоть я и осведомлен о черной угрозе моему народу, ты оказал мне большую честь, сочтя нас достойными предостережения в ущерб насущным своим заботам. Деяние сие принадлежит благородству и дружбе. Мы не забываем о тех, кто протянул нам руку». Благодарю тебя. Ответ твой истинное наслаждение для меня. В чем сомневаться не стоит. И если попущением Магабы вы подвергнетесь нападению. Эта беда вплотную придвинулась к нам, каменный солдат. Дюжане уже умирают в нескольких ярдах отсюда. Едва заточение наше здесь сделалось очевидным. Мы изучили каждую пять земли, на кои, может быть, придется драться. Это не родные нам болота. Однако принципы боя остались теми же. К этой ночи мы готовились многие недели. Оставалось лишь выяснить, кто станет нашим противником. А? Бывают минуты, когда я становлюсь туп, точно булыжник. Тебе должно вернуться ко взыскующим твоего руководства. Иди с миром и помни, что располагаешь дружбой Нюэньбао. «Великая честь!» «Либо проклятие!» — усмехнулся старик. «Значит, твои люди вправду заговорят с моими?» «Может, несколько охотнее». Он снова улыбнулся, и жена его тоже улыбалась. «Вот старый шут. Это ведь все равно, что для другого смех во все горло!» «Тайдэй, ступай с этим человеком. Ты можешь говорить, если заговорят с тобой, но лишь моими устами». «Каменный воин — это мой внук. Он поймет тебя. Пошли его ко мне, если почувствуешь необходимость в сообщении. Но не будь легкомыслен». «Я понимаю». Я хотел было встать, но ноги не желали разгибаться, что меня здорово смутило. Кто-то из детей засмеялся. Я осмелился взглянуть на ту прекрасную, словно сон, женщину. Причем от Кыдама это наверняка не ускользнуло. На коленях ее спал младенец. Еще один, младший первого, дремал под ее левой рукой. Сама она не спала, смотрела. По-моему, она была очень утомлена, напугана, сбита с толку и в то же время исполнена твердости. Как, впрочем, и все мы. Когда в темноте снова раздался стон, она моргнула и взглянула туда, словно часть боли принадлежала и ей. Пригнувшись, я вышел в проулок. Нюэньбао по имени Тайдэй провел меня к знакомым местам. Глава 26. «Не знаю», — отвечал я на вопрос гоблина о Тайдэе. «Он не слишком разговорчив. Пока что мне не удалось вытянуть из него ни слова. Похоже, весь его словарь состоит из бессвязного бурчания. В общем, надобности в визите не было. Нюэньбао знают об этом куда больше нашего. Старик признал, что во всем виноват Магаба и сказал, что на нас его народ зла не держит. Снялись мы с крючка. Гоблин покосился на руки Тайдея, как бы проверяя, нет ли в них чего, а затем себе за спину. «Точно, точно!» — подтвердил я. «Шнурок развязался на твоем поясе целомудрия. Что случилось без меня?» «Ни Бадьи, ни вашего сиятельства поблизости видно не было». «Ничего особенного!» Тени крут со своими ребятами, только что добрал сюда до холмов. И тут внезапно стало тихо. Багровая зарево снова вспыхнула над холмами, высвечивая в ночи силуэты всадников. В точности наряды вдоводела и жизнедава, что госпожа смастрила себе с костоправом, заметил гоблин. Эй! Как сказать? Они выглядят точно, как ты сказал. Только я, если помнишь,. Снял с костоправа доспех вдоводела, когда я его прошило стрелой, и надел, чтобы изображать его. Только ничего не вышло. Припозднился я с этим. И что? А то, что на прошлой неделе кто-то украл этот доспех. Прямо из моего жилища, пока я спал. Я-то думал, что спрятал хорошо, никому кроме меня не найти. Однако кто-то вошел, через меня переступил, раскопал доспех, вышел с грузом, а я ничего не заметил и никто из остальных ничего не видел и не слышал. «Вот от чего ты задавал странные вопросы в тот день!» — запищал Гоблин. «Он, если расстроится, пищит точно мышь, если на нее наступить». «Ну да». «Так что ж ты ничего не сказал?» «Потому что укравший доспех, кто бы то ни был, воспользовался волшбой, чтобы не быть замеченным. Я думал, это ты либо Одноглазый, и решил вычислить который из двух» и взять за жабры, прежде чем тот поймет, что ему уготовано». По лестнице, отдуваясь, поднимался одноглазый. «А что, неплохо для двухсотлетнего старика». «Что тут у вас? Чего рожи мрачные?» Гоблин объяснил, почему. Черный ведьмачишка задумчиво хмыкнул. «Надо было нам сказать, Мургин, мы бы поискали по горячему-то следу». «Какой там след?» Я нашел одно лишь маленькое белое перышко до да катышек, в точности похожий на птичий помет. Теперь уже не важно. Я знаю, где доспех. Вон. Я указал в сторону холмов, над которыми, вроде преждевременного рассвета, полыхала багровое зарево. Ваши действия? Мы прикончили чертову уйму, Южан. Вот тебе и действия. Магаба, должно быть, входные билеты там продает. Лезут, словно вши. Словом. «Ушли, когда везение наше было уже на исходе. Эти Нюэньбао настоящую вошебойку там устроили. Он скорчил Тайдэю козью морду. «Похоже, намерены завернуть тенеземцев Магаби в тыл. Пусть этот гад подавится своим собственным замыслом. А там что за чертовщина?» Под этим подразумевались залитые багровым светом холмы. «Сейчас сбегаем, посмотрим!» — парировал гоблин. На фоне багряного неба возник из сгусток тьмы. Фигуры людей окунулись в него и вспыхнули. Загорелись, словно яркие, но недолговечные звезды. Почти в тот же миг земля содрогнулась, порядочно встряхнув город. Меня тут же сшибло с ног. «Да, пожалуй, ты прав, Недомерок», — заметил Одноглазый. «В игру вступил кое-кто, вовсе нам неизвестный». Две-три вороны неподалеку от нас понеслись в темноту, судорожно хлопая крыльями и истерически хохоча. «Сюрпризы, сюрпризы!» — проворчал я. «Ерунда всякая, шум да гром Давайте-ка, ребята, говорите, кто это? Остальное даже такой пень, как я, сможет домыслить сам. Так кто же?» «Мы этим займемся», — посулил Одноглазый. Может, сейчас и начнем, если только ты отвалишь куда-нибудь и дашь спокойно работать. Давай, недомерок!» Одноглазый со своим жабаликим дружком принялись за работу, а я обратил внимание на суматоху, до сих пор царившую в Деджагоре. К тому времени, наверное, тысячи тенеземцев успели перебраться через стену. По всему городу полыхали пожары. Я спросил Тайде: «Вашим людям пожары не повредят?» В ответ он пожал плечами. «Да, этого парня болтуном не назовешь».